наряженная торговкой овощами. Как не привыкла она к проделкам своего племянника, последняя превосходила все. «Ну, долго ли ты будешь еще смотреть на меня, как на какое-то музейное чучело?» — сказал Жак Коллен, взяв тетку за руку и выходя с ней из залы потерянных шагов. «Нас примут за какую-то диковинку, того и гляди остановит и мы потеряем время».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 одного из общества десяти тысяч. В 1819 году Жак Колен честно передал этой девушке двадцать с лишним тысяч франков от имени любовника после его казни. «Обмани смерть» один знал о близости девушки, модистки в ту пору, с его товарищем. «Я даб твоего парня», — сказал тогдашний жилец госпожи Воке этой модистки, вызвав ее в ботанический сад.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 Жакелина Коллен выдала Рыжую замуж за старшего приказчика, владельца оптовой торговли с кабинным товаром. Приказчик заканчивал в этот момент переговоры о покупке торгового дома своего хозяина. Дела его процветали, у него было двое детей, и он являлся помощником мэра в своем районе. Никогда Рыжая, став госпожой прилар не могла пожаловаться на Жака Коллена и на его тетку,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 Я никогда не беспокою людей понапрасну. Пошлите за фиакром крошка, сказала Жекелина Коллен, и попросите мою крестницу. Я надеюсь устроить ее горничной к одной знатной даме, которая прислала за ней своего дома управлятеля. Тем временем Паккар, похожий на жандарма, одетого зажиточным горожанином, беседовал с господином Приларом о крупном заказе на проволоку. для какого-то моста. Приказчик пошел за Фиакром, и спустя несколько минут Европа, или чтобы не называть ее именем, под которым она служила у Эстер, Прюданс Сервьен, а также Паккар, Жак Коллен и его тетка, все к великой радости рыжей уселись в Фиакр и, обмани смерть, приказал кучеру ехать к заставе иври. Прюданс Сервьен и Паккар,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 «Сколько волос на их голове!» «Семьсот тридцать тысяч франков!» — отвечала Жекелина Коллен своему племяннику. «В надежном месте. Я поутру передала их Ромет в запечатанном пакете». «Ваше счастье, что вы передали деньги Жекелине!» — сказал обмани смерть. «Иначе отправились бы прямо туда!» — прибавил он.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 Сент-Эстеф поручила управление этим заведением. — ганоре сказала жакелина Марухи, бедного чистюльки, — сказал Паккар. — Мы с Европой улизнули туда в день смерти бедной госпожи Ван Боксэк, нашей хозяйки. — Болтать, когда я говорю! — гневно сказал Жак Колен. Глубокое молчание воцарилось в Фиакре. Прюданцы Паккар не осмеливались более взглянуть друг на друга. «Итак, дом управляется гонорой», — продолжал Жак колен «Ежели ты, с Спрюданс, укрывался там, я вижу, Паккар, что ты достаточно умен, чтобы вкручивать баки фараонам проводить полицию. Но недостаточно хитер, чтобы втереть очки подручной даба», — продолжал он, потрепав свою тетушку за подбородок. «Теперь я догадываюсь, как она тебя нашла».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 «И вот через шесть лет мы миллионеры!» — вскричал Паккар. Раздосадованный тем, что его перебивают, Обмани Смерть изо всех сил ударил Паккара ногой по голени, но у Паккара были стальные нервы и резиновые мускулы. «Довольно, даб, мы молчим», — отвечал он. «Уж не думаете ли вы, что я мелю вздор?» — продолжал Обмани Смерть.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 «Жекелина нам поможет. Сто тысяч пойдут на покупку заведения, остальное пусть лежит на месте». «Где?» — спросил Паккар. «В погребе!» — воскликнула Прюданс. «Молчите!» — сказала Жекелина. «Да, но для такой поглажи при перевозке потребуется разрешение от фараонова племени», — заметил Паккар. «Получим».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 — шепнул он своей тетке. — жакелина объяснит вам завтра, — продолжал он, — как безопаснее извлечь золото из погреба. Это дело тонкое. Фрюданс и Паккар соскочили на мостовую, счастливые, как помилованные воры. — И какой же молодчина наш даб! — сказал Паккар. — Это был бы король среди мужчин, если бы он не пресирал так женщин. «Ну, он очень обходителен!» — вскричал Паккар. «Ты видела, как он меня хватил ногой? Мы заслужили, чтобы нас отправили на Ад Патрас, ведь, в конце концов, это мы поставили его в затруднительное положение». «Лишь бы он не впутал нас в какое-нибудь дело», — сказала умная и хитрая Прюданс, «чтобы отправить на лужок». «Он-то! Да если бы ему пришла в голову такая фантазия!»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 Отдай ему запечатанные пакеты. Частица «Д» будет служить условным знаком, и он должен тебе сказать, «Сударыня, я послан господином генеральным прокурором, а зачем вы знаете?» Дежурь у дверей рыжий и глазей на цветочный рынок, чтобы не привлечь внимание Прилара. Как только ты передашь письма, займись покаром и прюданс. — Я вижу тебя насквозь, — сказала Жекелина. — Ты хочешь занять место Биби Люпена? У тебя ум за разум зашел после смерти малыша. — А ты Теодор? Ведь ему уже собирались сбрить волосы, чтобы скосить его сегодня в четыре часа дня, — вскричал Жак Коллен. — Впрочем, это разумно. Мы кончим жизнь честными людьми, как настоящие буржуа, в красивом поместье. прекрасном климате, в Турейне. А что мне оставалось? Люсиен унес с собой мою душу, все счастье моей жизни. Впереди еще лет тридцать скуки и пустое сердце. Вместо того, чтобы быть дабом каторги, я стану фигаро правосудия и отомщу за Люсиена».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 Малыш проел весь слам дружков, наше добро и все, что было у Нуриссон. Это составляет пятьсот шестьдесят тысяч. Сто пятьдесят тысяч золотом должны Паккар и Прюданс. Сейчас я скажу тебе, где взять остальные двести тысяч. Мы их получим из наследства Эстер. Надобно вознаградить нурисоншу «С Теодором, по Пакаром, Прюдан, Снуриссоншей и тобой я живо создам священный отряд, который мне нужен. Послушай, мы подъезжаем». «Вот эти три письма», — сказала жакелина сделав последний надрез ножницами в подкладке своего платья. «Добро», — отвечал Жак Коллен, получив три драгоценных автографа.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 доди к калитке консьер жри через два часа задача в том чтобы подбросить эту девчонку одной праке сестре гуде и чтобы она пришлась там ко двору гуде и лююфар сообщники чистюльки в краже и убийстве совершенных у крота четыреста тысяч пятьдесят франков в целости третьих в погребе ганоры это доля чистюльки другая треть в спальне ганоры Это доля Рюфара. Третья часть спрятана у сестры Годэ. Мы начнем с того, что изымем сто пятьдесят тысяч франков из копилки Чистюльки, потом сто из копилки Годэ и сто из копилки Рюфара. Если Рюфар и Годэ погорят, пусть сами отвечают за то, что не хватает в их Шермане. Я сумею убедить Годэ в том, что мы бережем для него сто тысяч».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 и найти виновников. Я делаю вид, что раскрываю убийство в Нантере. Мы получим обратно наше рыживье и попадем в самое логово легавых. Мы были дичью, остановимся охотниками. Вот и все. Дай три франка кучеру». Фиакр остановился перед дворцом правосудия. Жекелина, совершенно ошеломленная, заплатила. обмани смерть стал подниматься по лестнице в кабинет генерального прокурора крутой перелом в жизни это момент настолько острый что несмотря на свою решимость жак Коллен медленно под по ступеням ведущим с улицы барельери к торговой галереи где под перестилем суда присяжных находится мрачный вход в прокуратуру какой то политический процесс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 — отвечал Жак Коллен с насмешливой улыбкой. У него мелькнула мысль, что господин Дегранвиль приказал следить за ним. И удивительная вещь! Он огорчился, решив, что этот человек не так великодушен, как ему казалось. Бибилюпен храбро схватил за горло Жака Коллена, а тот, глядя в глаза своего противника, резким ударом так отшвырнул его, что Бибилюпен упал навзничь в трех шагах от него.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 Все его интересы обязывают его к этому. Он больше должен получить от меня, чем дать мне. В эту минуту вошел Биби Люпен. — Господин граф, — сказал он, — я принес вам добрую весть. Сбежавший Жак Коллен пойман. — Вот как вы держите слово! — вскричал Жак колен обращаясь к господину де гранвилю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 Вы привыкли решать и действовать, словно в вашем лице соединились правосудие и полиция. И генеральный прокурор повернулся спиной к побледневшему начальнику полиции, который, встретив взгляд Жака Коллена, предрекавший ему падение, побледнел еще более. Я не выходил из кабинета, ожидая вас. Можете не сомневаться. Я держал своё слово, как вы сдержали ваше.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 на которую указывает одежда, и признал маскарад. В одно мгновение Жак Коллен отыграл у карантена первенство, которое тот, благодаря своей редкой наблюдательности, взял над ним, разоблачив его в номере гостиницы у пирада. — Мы не одни, — сказал Жак колен господину де Гранвилю. — Нет, — сухо отвечал генеральный прокурор. — И этот господин, — продолжал каторжник, «Один из моих лучших знакомых, если я не ошибаюсь». Он шагнул вперед и узнал Карантена, настоящего виновника падения Люсьена. Кирпично-красное лицо Жака Коллена стало на одно короткое, неуловимое мгновение бледным, почти белым. Вся кровь у него прихлынула к сердцу. Таким жгучим и яростным было желание броситься на это опасное животное,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 и он протянул господину де Гранвилю три письма, вынутые им из бокового кармана сюртука. «Покамест, вы будете знакомиться с ними, я, если позволите, побеседую с этим господином». «Большая честь для меня», — отвечал Карантен, невольно вздрогнув. «Вы, сударь, достигли полного успеха в нашем деле», — сказал Жак Коллен. «Я был побит». — прибавил он шутливым тоном проигравшего игрока. — Но при этом у вас сняли несколько фигур с доски. Победа досталась вам недешево. — Да, — отвечал Карантен, принимая шутку. — Ежели вы потеряли королеву, то я потерял обе ладьи. — О, Контансон был только пешкой, — возразил насмешливо Жак Коллен. — Его можно заменить.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 «Вам даны на этот счет указания?» — спросил его каторжник. «Мне дано неограниченное право», — сказал Карантен, восхищенный собственной выдумкой. «Вы шутите. Вы человек большого ума, и, конечно, допускаете, что можно и не доверять вам. Вы предали немало людей, упрятав их в мешок, и притом заставив их влезть туда якобы добровольно». Я знаю ваши блестящие баталии. Дело Семеза, дело Монтарана. О, это настоящие шпионские баталии, своего рода битвы при Маринго. — Так вот, — сказал Карантен, — вы питаете уважение к господину генеральному прокурору? — Да, — сказал Жак Коллен, почтительно наклонившись. — Я восхищаюсь его благородным характером.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 — Позвольте, правосудие прежде всего должно выполнить свой долг, и господин Камюзо получил приказ арестовать вашу тетушку. — Он никогда не найдет ее, — сказал Жак Коллен. — Произведут опуск в Тампли. У некой девицы Паккар, которая держит там заведение, там найдут только одно тряпье — наряды, бриллианты, мундиры. И все же надо положить конец рвению господина Камюзо. Господин де Гранвиль позвонил и приказал служителям канцелярии попросить господина Камюзо. «Послушайте», — сказал он Жаку Коллену, — «пора кончать. Мне не терпится узнать ваш рецепт для излечения графини». «Господин генеральный прокурор», — сказал Жак Коллен очень серьезно, — Я был, как вы знаете, присужден к пяти годам каторжных работ за подлог. Я люблю свободу, но эта любовь, как всякая любовь, была мне во вред. Чересчур пылкие любовники вечно ссорятся. Я бежал неоднократно, меня ловили, и так я отбыл семь лет каторги. Стало быть, вам остается простить мне только отягчение наказания,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 будет вечно оставаться след моих кандалов. Играть роль мячика между двух ракеток, из которых одна именуется каторгой, другая — полицией, это значит жить с жизнью, где победа — вечный труд, где покой, по-моему, невозможен. Господин де гранвиль Жак Коллен умер вместе с Люсьеном, которого кропят сейчас святой водою,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 — продолжал Жак Коллен. — Я уже дал вам доказательство того, что у меня есть свои понятия о чести. Вы разрешили мне свободно уйти, и вот я вернулся. Скоро одиннадцать часов. Сейчас кончается заупокойное месса по Люсьену. Его повезут на кладбище. Не посылайте меня в консьержери. Позвольте проводить тело моего мальчика до кладбища Перлашес. Я вернусь. И тогда я ваш пленник. Ступайте, сказал господин Дегранвиль голосом, исполненным доброты. Последнее слово господин генеральный прокурор. Деньги этой девицы, любовницы Люсьена, не украдены,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 «Господин Горнери!» — доложил служитель канцелярии. По знаку генерального прокурора вошел полицейский пристав особых поручений и, окинув Жака Коллена взглядом знатока, подавил свое изумление, когда услышал, как господин де Гранвиль сказал Жаку Коллену «Вступайте». «Не угодно ли вам будет дозволить мне?» — сказал Жак Коллен. Обождать здесь, пока господин Гарнери не принесет то, что составляет всю мою силу, и пока вы не выскажете мне свое удовлетворение. — Это смирение, это совершенная добросовестность тронули генерального прокурора. — Ступайте, — сказал судья, — я уверен в вас. Жак Коллен низко поклонился поклоном низшего перед высшим. Десять минут спустя господин дегранвиль получил письма в трех пакетах. Но важность этого дела и выслушанная им исповедь заслонили в его памяти обещание Жака Коллена исцелить госпожу де Сарези. Очутившись на улице, Жак Коллен испытал невыразимую радость бытия. Он почувствовал себя свободным и возрожденным к новой жизни.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 «Два существа, любившие друг друга и познавшие счастье, соединились», — сказал Жак Коллен. «Все же это счастье, гнить вместе. Я прикажу положить меня здесь». Когда тело Люсьена опустили в могилу, Жак Коллен упал навзничь без сознания. этот человек обладавший столь сильной волей, не выдержал легкого стука комьев земли, брошенных могильщиками в ожидании чаевых на крышку гроба. В эту минуту подошли два агента тайной полиции, узнали Жака Коллена, подняли его и отнесли в Фиагр. — Что там опять случилось? — спросил Жак Коллен, очнувшись.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 Жак Коллен вошел в кабинет господина де Гранвилля и застал там новое лицо. То был предшественник господина де Гранвилля граф Актав де Бован, один из представителей кассационного суда. «Вы забыли о том, в какой опасности находится госпожа де Сарези, а вы обещали мне спасти ее?» «Спросите-ка у них, господин генеральный прокурор, — сказал Жак Коллен, делая агентом знак войти. — В каком состоянии эти шалопаи нашли меня? — Без памяти, господин генеральный прокурор, на краю могилы молодого человека, которого хоронили. — Спасите госпожу Десерези, — сказал господин Дебован, — и вы получите все, о чем просите. — Я не прошу ни о чем, — сказал Жак Коллен. — Я сдался на милость победителя. Господин генеральный прокурор должен был получить все письма получены, — сказал господин дегранвиль но вы обещали спасти рассудок госпожи де Серези. Можете вы это сделать? Не пустое ли это хвостовство? — Надеюсь, что нет, — скромно отвечал Жак-Колен. — Так поедемте со мной, — сказал граф Октав.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 но надо приниматься за дело. Ступай, скажи, по кару, чтобы принимался за работу, а Европе, чтобы выполнила мои приказания». «Ерунда! Я уже знаю, как быть с ганорой сказала страшная Жекелина. «Я не теряла времени попусту, не сидела сложа руки». Чтобы Джинета, эта корсиканская девка, была найдена, «И завтра же», — продолжал Жак Коллен, улыбаясь тетке, — «надо ее выследить». «Тебе поможет Манон-блондинка», — отвечал Жак. «У нас еще целый вечер впереди», — возразила тетка. «Чего ты петушишься? Неужто пахнет жареным?» «Я хочу превзойти с первого же своего шага все, что было самого удачного в работе Биби Люпена».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 — А он, верно, и сам думает подложить тебе поросенка от той же свиньи, — сказала тетка. — Ведь он приютил у себя дочь пирада. Помнишь ту девчонку, что была продана госпожа Нуриссон? Наша первая задача — это поставить ему слугу. — Трудновато. Он знает в этом толк, — сказала Жекелина. — Что же, ненависть помогает жить. Прижёмся в работу. Жак Коллен взял фиакр и поехал на набережную Малаке в свою келью, где он жил, рядом с квартирой Люсьена. Привратник, чрезвычайно удивлённый его появлением, вздумал рассказывать ему о происшедших событиях. — Я всё знаю, — сказал ему Аббат. — Меня оклеветали, несмотря на святость моей жизни.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 но жак кольлен прочел этот образец эпистолярного искусства и так как каждая строчка написанная рукой люсьсьена была для него священна он спрятал письма в молитвенник высоко оценив поэтические выражения этой тщеславной любви когда господин дегранвиль рассказал ему в каком состоянии находится госпожа десерреззи этот столь проницательный человек правильно рассудил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 она ждет вас с нетерпением сказал господин дебван с нетерпением она спасена сказал этот грозный чародей и в самом деле побеседовав полчаса жак коллен отворил дверь и сказал пожалуйте граф вам больше нечего опасаться рокового исхода графиня прижимала письмо к сердцу она была спокойна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 Я буду всегда господствовать над этим миром, который вот уже двадцать лет повинуется мне. Жак Коллен применил здесь ту удивительную силу, при помощи которой он некогда воздействовал на Эстер, ибо он владел, как неоднократно видел читатель, умением укрощать безумцев словом, взглядом, жестом.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 «Да, сударь!» «Так вот, вы смените Биби Люпена, а наказание осужденному Кальви будет смягчено. Его не пошлют в Рашфор, ни даже в Тулон. Вы можете дать ему у себя работу, но эта милость и ваше назначение зависят от того, Как вы себя проявите в вашей должности за те шесть месяцев, пока вы будете помощником Биби Люпена? В первую же неделю помощник Биби Люпена возвратил 400 тысяч франков семье крота выдал Рюфара и Годе. Выручка за продажу государственных процентных бумаг Эстер Гопсек была найдена в постели куртизанки и господин де Серези передал Жаку Коллену 300 тысяч франков, отказанных ему по завещанию Люсьеном де Рюбампре. Надгробие, выбранное Люсьеном для себя и Эстер, считается одним из самых красивых на кладбище Перлашес, и место в их изножий предназначено для Жака Коллена. Прослужив почти пятнадцать лет на своем посту, Жак Коллен ушел на покой около 1845 года.